третью вакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша, а также против полиомиелита. Надо иметь в виду, что прививки можно делать только здоровым детям, а после перенесенного острого заболевания не ранее, чем через месяц. Седьмой месяц жизни. На седьмом месяце жизни у ребенка нарастает дифференцировка, целесообразность, и точность движений. Размахивание погремушкой уже не удовлетворяет его. Малыш старается стучать ею об окружающие предметы. Если раньше он ронял, выпускал из рук игрушки, то теперь все чаще бросает их. С каждым днем ребенок становится более ловким, и чем больше свободных движений ему предоставляется, тем увереннее он владеет своим телом. Если малыш случайно ляжет на жесткую игрушку, то уже не плачет, а скатывается с нее. У него появляются действия, связанные с учетом опасности окружающей среды. Так, перекатываясь сбоку бок по постели, он останавливается у края кроватки или манежа и не стукается о них. Играя с твердой игрушкой, не бьет себя ею по лицу. Ребенок уже хорошо ползает, ровно стоит при поддержке за обе руки. Для детей этого возраста лучшими игрушками являются колокольчики, коробочки, резиновые и пластмассовые животные и куклы, пластмассовые ложки и тому подобное. В этот период быстро развивается психика ребенка. Если взрослый называет крупные предметы, расположенные в комнате, то он ищет и находит их взором. Малыш уже подолгу лепечет, повторяя одни и те же слоги. Это еще не слова, это как бы заготовка. Желательно, чтобы мать или другие взрослые члены семьи, общаясь с ребенком в это время, говорили с ним медленно и чаще произносили односложные и двусложные слова. Ребенок уже в состоянии повторять за взрослыми простые слова. Ау, бых. и тому подобное. Плохие обе крайности – скупость на слова и многословие. Если на малыша обрушивается слишком много слов, он не воспринимает именно то, что должен был услышать и усвоить. Слова надо не просто произносить, а четко относить их к определенным вещам или действиям, показывая это ребенку, называя заинтересовавший его предмет. Обычно малыш усваивает сначала имена взрослых, названия окружающих его вещей, игрушек, наконец, частей тела и лица. Речь, несущаяся из радиоприемника, телевизора, не ускоряет, а иногда даже замедляет развитие речи ребенка вследствие чрезмерной перегрузки словами. Прислушиваясь к звукам, малыш по-разному реагирует на речь, И музыку. Седьмой месяц – время первых военных действий ребенка против родителей. Они заключаются в настойчивом стремлении добиться выполнения своего желания. Ребенок кричит, не плачет, требуя, чтобы его взяли на руки. Не хочет оставаться один в комнате и так далее. В его голосе появляются гневные нотки. Нельзя потакать во всем такому малышу. Именно в это время легче всего воспитать восприятие понятия «нельзя». Ребенок может и не понять значение этого слова, но твердость интонации он улавливает мгновенно. Сколько горев в будущем приносит упущенное вовремя воспитания ограничение желания. Но это приходится делать потом. Жизнь заставляет. Свобода действий, перемещение ребенка таит новые опасности. Контакт с горячими, острыми, колющими предметами приводит к первым, к сожалению, многочисленным ожогам, травмам, попаданию мелких предметов в полости тела. Необходимо внимательно следить за окружающей обстановкой, беречь детей от травм, не давать им мелких предметов, при ожогах не лечить их самим, А обращаться немедленно за медицинской помощью. Гармоничному развитию ребенка и в этом возрасте способствуют ежедневные массажи и гимнастика. Во втором полугодии удельный вес массажа снижается –